За все это время ни слова, ни единого слова жалобы, полная кротости, спокойствия и благодарности к друзьям, она только становилась все серьезнее и серьезнее и угасала, как угасает дневной свет летом, переходя в сумерки. Мальчик, с которым она была так дружна, прибежал чуть свет и принес засушенные цветы, прося положить их ей на грудь. — Это его голос, — слышал Кит, разговаривая с кладбищенским сторожем, и следы его же маленьких ножек виднелись на снегу под окном ее комнаты, где он долго стоял накануне вечером, прежде чем пойти спать. Бедняжке все оказалось, что Нелла оставили там одну, и эта мысль не давала ему покоя. Он рассказал им свой сон, будто она вернулась к ним будто она такая же, как прежде, и стал просить, чтобы его пустили к ней. Я не боюсь, я не буду плакать, ведь когда умер мой маленький брат, я весь день просидел рядом с ним. Просьбу мальчика исполнили, и он сдержал данное слово, по-своему, по-детски, преподав им всем полезный урок. До сих пор старик молча сидел возле умершей и лишь изредка нарушал молчание, обращаясь к ней с ласковыми словами. Но при виде ее маленького любимца лицо у него изменилось. Он поднял руку, словно подзывая мальчика к себе, показал на кровать и впервые за все это время залился слезами. И тогда те, кто стоял рядом, поняли, что этот ребенок облегчит его горе, и оставили их наедине. Умиротворенный бесхитростными рассказами мальчика, рассказами о ней, старик слушался его почти во всем, отдыхал, ходил гулять. И в тот день, когда эта смертная плоть должна была навеки скрыться с глаз смертных, маленький друг Нелл увел старика из дому, боясь, как бы он не узнал, что ее отнимут у него. Они пошли нарвать ей свежих листьев и ягод. Был ясный зимний день, воскресенье. Когда они проходили по деревенской улице, встречные уступали им дорогу, ласково здоровались с ними. Некоторые подружески пожимали старику руку, другие обнажали голову, когда он неверными шагами проходил мимо. «Да благословит его Бог!» — слышалось со всех сторон. — Соседка, — сказал старик, когда они остановились у домика, где жила мать его маленького поводыря, — почему сегодня чуть ли не все в черном? Я вижу траурные повязки, ленты. Женщина ответила, — не знаю. — Да на вас самой черное платье! — воскликнул он. — И окна везде закрыты. А ведь до ночи еще далеко. Что это значит? И женщина снова ответила ему, не знаю. — Пойдем домой, — забеспокоился старик. — Пойдем узнаем, что случилось. — Нет, нет, — воскликнул мальчик, — помните свое обещание. Нам надо туда, в тот зеленый уголок, где мы вязали с ней венки и где вы часто нас заставали. Идемте, идемте. — Где она? — прошептал старик. — Скажи мне. — Да разве... «Разве вы не знаете?» — ответил мальчик. «Мы же только что ушли от нее. Да, правда, правда. Ведь это была она?» Он поднес руку к колбу, огляделся по сторонам и, словно пораженный какой-то новой мыслью, торопливо заковылял через дорогу к дому кладбищенского сторожа. Тот сидел у очага вместе со своим глухим помощником. Увидев, кто вошел в комнату, оба встали. Мальчик сделал им быстрый знак рукой. Взглянув на старика, они поняли все. «Сегодня, сегодня — Сегодня? — Сегодня кого-нибудь хоронят? Торопливо заговорил он. — Нет, что вы, сэр, кого же нам хоронить? — ответил сторож. — Да, правда, кого? Вот я тоже думаю, как будто некого. — Сегодня у нас работы нет, — продолжал сторож. — Сегодня мы отдыхаем. «Тогда веди меня куда хочешь», — сказал старик, поворачиваясь к мальчику. «Но вы правду говорите. Это не обман? Я так сдал за последние дни, что мне трудно вас понять. Идите, сэр, идите с ним», — воскликнул сторож, — «и да благословит Господь вас обоих». «Ну что ж, пойдем», — проговорил старик, — «пойдем, дитя мое» и он покорно позволил увести себя на улицу. И вот колокол, тот самый колокол, голос которого она столько раз с благоговейным чувством прислушивалась и днем, и ночью, словно это был голос живого существа, зазвонил по ней, такой юный, такой добрый, полный такого очарования. Тряхлая старость... Уверенная в себе зрелость, цветущая молодость, беспомощное детство. Все вышли ей навстречу, и кто на костылях, кто в расцвете здоровья и сил, кто полный надежд, кто на заре жизни, отправились следом за ней в ее последний путь. Немощные, почти не владеющие своими чувствами старики, Старухи, которые, умри они десять лет назад, все равно встретили бы смерть в преклонном возрасте. Глухие, слепые, хромые, разбитые параличом, живые мертвецы всех видов, всех обличий потянулись к ее ранней могиле. Так неужели же эта смерть, которую готовилась принять темная яма, была страшнее той, что еще кое-как ползала по земле. По узкой забитой народом тропинке несли ее чистую, как свежевыпавший снег, которому суждена столь же краткая жизнь. Снова та паперть, где она сидела не так давно, когда милосердное небо привело ее в эти безмятежно тихие места. Снова навстречу ей лился спокойный сумрак древней церкви. Нож убережно опустили на каменные плиты в том уголке, что часто видел ее здесь, задумчивую притихшую. Свет проникал сюда сквозь разноцветные стекла окна, за которым летними днями деревья шелестят листвой, и птицы поют, не умолкая, от зари до зари. И когда ветерок дохнет на эти ветви, их кружевная зыбкая тень узором ляжет на ее могилу. Тлен тлену, земля земле, прах праху, скромные венки в детских руках, глухие рыдания, склоненные колена, горе искреннее, неподдельное горе. Заупокойная служба кончилась, друзья отошли в сторону, уступая место тем, кто хотел в последний раз заглянуть в могилу, прежде чем ее закроют над гробной плитой то тут, то там слышались голоса. Кто вспоминал, как она сидела вон на этом самом месте, опустив книгу на колени и задумчиво глядя в небо? Кто дивился ее смелости, такая маленькая, а не боялась заходить в церковь по вечерам? Мало того, что не боялась, любила сидеть тут в тишине, любила подниматься на колокольню, когда только лунные лучи освещали ступеньки, скользя сквозь глубокие амбразуры в стенах. А старики, перешептываясь между собой, говорили. К ней слетались ангелы. Она беседовала с ними. И, вспоминая ее личико, ее голос, ее раннюю смерть, многие думали — А может быть, это правда? Подвое, потрое, люди приближались к могиле, заглядывали вниз, уступали место другим, обменивались тихими словами, отходя. И, наконец, церковь опустела, и в ней остались только друзья покойный и кладбищенский сторож. Склеп замурован, плетали гла на место. Наступили сумерки. Нерушимая торжественная тишина овеяла высокие своды. Яркий свет луны щедро залил над гроби памятники, колонны, арки и щедрее всего, как им казалось, ее безмолвную могилу. И в эти полные спокойствия минуты, когда и внешний мир, и мир внутренний пронизывает одна мысль, мысль о бессмертии, перед которой рассеиваются прахом, и суетные страхи и надежды. Они, смирившись с сердцем, покинули старую церковь и оставили девочку наедине с Богом. Труден урок, преподанный такой кончиной, но усвоить его должен каждый, ибо в нем заложена глубокая, всеобъемлющая истина. Когда смерть поражает юные невинные существа, И освобожденные души покидают земную оболочку. Множество подвигов любви и милосердия возникает из мертвого пепла, неся людям благословение. Из слез, пролитых на безвременных могилах, рождается добро, рождаются светлые чувства. По стопам губительницы жизни идут чистые создания. Те, кому не страшна ее власть, и угрюмый путь смерти, сияющий тропой, восходит в небеса. Было поздно, когда старик вернулся домой. На обратном пути мальчик под каким-то предлогом завел его к себе, и, устав от такой длинной прогулки, он крепко уснул у очага. Ему не мешали, пусть спит. И он спал долго а когда проснулся, в окно уже светила луна. Младший брат, встревоженный такой продолжительной отлучкой, поджидал старика у двери и еще издали увидел, как тот показался на тропинке вместе со своим маленьким поводырем. Он поспешил ему навстречу, бережно взял его под руку и медленными неверными шагами повел к дому. Старик сейчас же ушел к ней в комнату. Увидев, что там пусто, он, растерянный, вернулся назад. Потом, окликая ее по имени, бросился к домику учителя. Друзья последовали за ним, и когда он и там не нашел того, что искал, привели его домой. Вкладывая в свои слова всю жалость и любовь, которыми были полны их сердца, они упросили его сесть и выслушать все. Потом, стараясь исподволь подготовить несчастного к этому страшному удару, и горячо убеждая его, что счастливее ее участи нет и не может быть, наконец сказали ему правду. Лишь только это слово было произнесено, он, как подкошенный, упал к их ногам. Беспамятство продолжалось долгие часы, и окружающие уже начали опасаться за его жизнь но у горя есть сила, ее не одолеешь, и он пришел в себя. Если найдутся на свете люди, незнакомые с чувством пустоты, что несет за собой смерть, чувством томительной, гнетущей пустоты и одиночества, которое преследует даже самых сильных духом, когда им на каждом шагу недостает кого-то близкого, дорогого, когда каждый сам по себе ничего не значащий предмет сливается в их воспоминаниях с любимым существом, каждая вещь в доме становится памятником, и каждая комната — могилой. Если найдутся на свете люди, незнакомые со всем этим, не испытавшие всего этого на себе, им не понять, как медленно влачилось для старика время, в какой тоске изнывал он,